«Старая лошадь. Однажды крестьянин, ведя в поводу старую лошадь, подошел к лавке, где торговали жмыхами. «Ты что же, сразу все двенадцать плиток хочешь увезти? Немного ли будет? Приезжай еще раз, все равно лошадь больше восьми не увезет», — сказал ему продавец. «Да, пожалуй, ты прав», — согласился крестьянин. «Моя лошадь стара, для нее и восемь плиток многовато. Давай я положу на нее только шесть». Приторочил он шесть плиток к седлу, а остальные шесть взварил себе на спину. Покряхтел, подумал и сам уселся на лошадь верхом. «Но!» — закричал он. «Поехали!» Под такой поклажей бедная лошадь еле ноги переставляла. Сделает шаг и остановится. Еще шагнет и снова остановится. «Разве так доберешься до деревни?» Рассердился крестьянин. «Эй, ты, мертвая! Ведь и положил-то на тебя всего шесть плиток, остальные на себе несу, а ты все не с места!»